В окрестностях города минус 32 градуса. «Лед на Дунае в тот год был таким толстым», вспоминает Борис Николаевич, «что на подводах спокойно переезжали через реку. Только к концу марта он начал потихоньку таять. А когда начался ледоход, то льдины сметали все на своем пути. Мосты, суда, баркасы, лодки. Потонул даже небольшой пароход «Зимун». 1946 год. Самый теплый за все время наблюдений. Жара началась в мае и продолжалась до 9 сентября. Дунай остался почти без воды. До островов, расположенных в сотнях метров от берега, можно было дойти вброд. Из обмелевших вод вдруг стала появляться стена, которая, как оказалось, была сооружена еще в римское время. Колчицкому чаще всего задают один и тот же вопрос. Как ему удается делать прогнозы? Ведь даже предсказания синоптиков, вооруженных современными методами и техникой наблюдения за погодой, нередко не сбываются. А тут один человек на протяжении 30 лет почти без ошибок извещает всю страну о том, что завтра будет жарко, послезавтра дождь, потом облачно. Ну не фантастика ли? «Говорят, что я в заговоре с небесами», — улыбается Борис Николаевич, — Наверное, в этом есть доля истины. Записи о состоянии звездного неба стали для меня таким же обязательным делом, как и составление дневника погоды. Все эти годы я регулярно посещаю нашу обсерваторию, ведь мои долгосрочные прогнозы теснейшим образом связаны с астрономическими наблюдениями. Сопоставляя данные своего архива с описаниями звездного неба, сделанными вчера или сегодня, с температурой воздуха, скоростью ветра, состоянием облаков и другими мельчайшими деталями, методом аналогии нахожу совпадения. Они-то и служат основой моих прогнозов. Как и многие ученые, Борис Николаевич убежден, что погода на нашей планете в значительной мере зависит от пятен на Солнце. Стоит усилиться солнечной активности и на Земле начинаются дожди, грозы, ураганы. Если атмосфера планеты окружена космической пылью, то надо готовиться к долгой морозной зиме. Пыль частично задерживает солнечные лучи, поясняет он, и в результате дает длительное похолодание. У Колчицкого есть своя точка зрения на природу погодных явлений, может быть в чем-то и спорная. «Синоптики составляют прогнозы погоды на основе изучения процессов, происходящих в атмосфере нашей планеты», — говорит он. «Конечно, и они не отрицают влияние космических сил. Но судят о них по тем изменениям, которые наблюдаются вблизи планеты. Я же стараюсь смотреть дальше в звездное небо. Это, мне кажется, более правильный путь при составлении прогнозов». Период в 10 лет, который обычно анализируют метеорологи, При составлении прогнозов погоды на длительную перспективу, по мнению, Калчицкого явно недостаточен для того, чтобы получить высокую точность. Он считает, что надо брать более протяженные отрезки времени. Но неужели только с помощью аналогии можно так точно предсказывать погоду? Наверное, у Калчицкого есть и свои особые секреты. Есть, признается Калчицкий. Точнее, несколько приемов, которые прошли проверку временем. Например, прогноз на вторую половину года я делаю на основании анализа состояния погоды в первом полугодии. Я считаю, что кухня погоды определяется соотношением температурных и других показателей в полярно-противоположные времена года – зимой, летом, весной и осенью. К примеру, если средняя температура летом составляет 25 градусов, то зимой она будет на уровне 0 градусов. Пользуюсь я и коэффициентами. Например, если температуру в июне помножить на 3,5, то можно получить температуру в декабре. И наоборот, чтобы узнать летнюю температуру, умножаю зимнюю на 5,3. Конечно, На самом деле все не так просто. Составляя свои прогнозы, Колчицкий учитывает не только результаты ежедневных наблюдений за небом и звездами, но и массу других факторов – рельеф местности, близость от моря, уровень рек, концентрацию промышленных предприятий. Немалую роль играет и опыт длительных наблюдений, интуиция, наконец, любовь к своему необычному занятию. За многие годы Борис Николаевич развил у себя удивительную способность сопоставлять и анализировать огромное количество самых, казалось бы, разрозненных фактов. По сути, он делает то, что может только мощный компьютер в гидрометеоцентре. Разница лишь в том, что машина далеко не всегда дает точный прогноз.